по подсказке тени Я получил вашу телеграмму, сказал входя ко мне седоусый господин в коричневом рединготе и широкополой шляпе. Я пришёл. Что случилось? Если бы я не ждал Арсена Люпена, то ни за что не узнал бы его в этом образе пожилого вояки-отставника. Что случилось? переспросил я. Да ничего особенного. Просто занятное совпадение. Я знаю, вы любите вмешиваться во всякие таинственные происшествия не меньше, чем подстраивать их самому. И что же? Вы очень спешить? Да, спешу, если совпадение, о котором идёт речь, не стоит того, чтобы им заняться. Так что попрошу ближе к делу. Ближе к делу, пожалуйста. И для начала будьте добры взглянуть на эту картину. Я купил её на прошлой неделе, в одной пропылённой лавчонке на левом берегу меня прильстила ампирная рама с двойными пальметками сама от картина убогая и впрямь не бог весть что изрёк Люпен после недолгого молчания но сюжет не лишён известной прелести уголок старого двора ротонда греческая колонна солнечные часы бассейн Полуразрушенный колодец с крышей во вкусе Ренессанса, со ступенями и каменной скамьей — все это вполне живописно. — К тому же это подлинник, — добавил я. Каковы бы ни были достоинства и недостатки полотна, оно никогда не разлучалось со своей ампирной рамой. Да тут и дата обозначена. Смотрите, внизу слева красные цифры — 15-4-2. несомненно, они означают 15 апреля 1802 года. И впрямь. Но вы упомянули о каком-то совпадении, а я покуда не понимаю. Я достал из угла подзорную трубу, укрепил её на треножнике и через оттворённое окно навёл на комнатку в доме напротив, которая была видна поскольку окно в ней также было отворено. Затем я пригласил Люпена взглянуть. Он наклонился. Лучи солнца, падавшие в это время, наискось освещали простую мебель красного дерева, большую кровать и детскую кроватку с критоновыми занавесками. — А-а-а! — внезапно проговорил Люпен. — Такая же картина, точь в точь такая же. подтвердил я. И даты совпадают. Вам видно, там обозначено дата красной краской 15 4 2. Мм, да, вижу. А кто живёт в этой комнате? Одна дама. Вернее, не дама, а работница. Ей приходится зарабатывать шитьём на хлеб себе и своему ребёнку. Как её зовут? Луиза Эрнемон. Я навёл справки. Она доводится правнучкой от купцаку, окончившего жизнь на гильотине во времена террора. В тот же день, что Андре Шенье подхватил Люпен. Судя по воспоминаниям современников, этот Эрнемон был богач. Он поднял голову от подзорной трубы и добавил «Любопытная история. А почему вы рассказали ее мне именно сегодня?» «Потому что сегодня 15 апреля. Так что же?» «Вчера я узнал из болтовни привратницы, что день 15 апреля играет важную роль в жизни Луизы Д'Эрне Монт. Быть не может. Обычно она все дни проводит в трудах, шьет, убирает в двух своих комнатках, готовит завтрак к возвращению дочки из муниципальной школы. Но 15 апреля, вопреки обыкновению, она вместе с дочкой уходит из дому около 10:00 утра и возвращается к вечеру. Каждый год, в любую погоду. Согласитесь, есть нечто странное в этой дате, которую я обнаружил на старой картине. если знаешь, что той же датой и помечена другая такая же картина, и вдобавок та же дата побуждает правнучку от купщика Дернемона к ежегодным отлучкам. Хм, нечто странное. — Вы правы, — задумчиво протянул Лупен. — И никто не знает, куда ходит эта женщина? — Никто. Она никому не рассказывает. Впрочем, она вообще не болтлива. А вы уверены, что в своём рассказе не отклонились от истины? Совершенно уверен. Да вот вам и подтверждение. Дверь, ведущая в комнату Швия, растворилась. Девочка лет своими восьми вошла и остановилась у окна. За ней показалась высокая ещё красивая дама с добрым и печальным лицом. Мать и дочь были готовы. Оби одето просто, но видно было, что мать постаралась придать своему наряду некоторое изящество. "Видите?" прошептал я, "они уходят". Действительно, дама взяла девочку за руку, и они вышли из комнаты. Люпен схватился за шляпу. "Идёте со мной". Меня одолевало такое любопытство, что я и не подумал отказываться. Мы спустились вместе с Люпеном. Выйдя на улицу, мы заметили, что моя соседка входит в булочную. Она купила два небольших хлебца, положила их в корзинку, которую несла дочь. Похоже было, что в этой корзинке уже лежат сы сынные припасы. Потом они пошли в сторону больших бульваров и добрались по ним до площади Звезды. Авеню Клебер привела их в пасец. Лопен Шагал молчит, погружённый в раздумье. Я радовался, что мне удалось его заинтересовать. Время от времени он ронял какую-нибудь реплику, позволявшую проследить за ходом его размышлений, и я убеждался, что он так же далёк от решения загадки, как и я. Тем временем Луиза Дернемон Свернула налево на улицу Ренуара, старинную тихую улочку, где жили Франклин и Бальзак. Старые дома и укромные садики придают ей нечто провинциальное. Она расположена на холме, у подножия которого течёт Сена, и переулочки сбегают прямо к реке. На один из таких переулков, узкий, извилистый и пустынный, вышла моя соседка Первый дом по правую руку был обращён фасадом на улицу Ренуар. Далее тянулась замшелая стена, необычайно высокая, укреплённая контрфорсами и утыканная сверху бутылочным стеклом. Посередине в ней была прорублена низкая дверь в форме арки. Перед этой дверью Луиза Дернемон остановилась и отворила его ключом, который показался нам огромным. Во всяком случае, сказал мне Люпен, скрывать её нечего. Она ни разу не оглянулась по сторонам. Не успел он договорить, как сзади послышались шаги. То были двое нищих, старик и старуха, оборванные и грязные в лохмотьях. Они прошли мимо, не обращая на нас внимания. Старик вынул из котомки такой же ключ, какой был у моей соседки и вставил его в скважину дверь за ним затворилась и сразу же в конце переулка раздался скрежет автомобильных тормозов лепеньу влёк меня за собой метров на 50 дальше в нишу где можно было укрыться от посторонних взглядов Мы увидели, как из автомобиля вышла молодая женщина с собачкой на руках, очень элегантная, вся в драгоценностях, глаза неправдоподобно чёрные, губы неправдоподобно алые, волосы неправдоподобно белокурые. Тот же жест перед дверью, тот же ключ. И барышня с собачкой скрылась из глаз. Это становится забавным, ухмыльнулся Люпен. чего общего может быть у всех этих людей Затем перед нами процествовали две сухопарые дамы преклонных лет, одетые весьма убого и похожие друг на друга как сёстры Затем лакей Затем пехотный капрал Затем толстяк в засаленной и рваной куртке Затем семья рабочих отец, мать и четверо детей Все четверо бледные, измождённые, видно было, что они живут впроголодь. И у каждого из прибывших была с собой корзинка или кошелёк с едой. "Это пикник", воскликнул я. "Я всё больше удивляюсь", отозвался Люпен. "И не успокоюсь, пока не выясню, что происходит за этой стеной". о том, чтобы перелезть через неё, нечего было и думать. Вдобавок мы обнаружили, что обоими концами стена упирается в дома, в которых не было ни единого окна, выходившего в переулок. Мы тщательно пытались изобрести какую-нибудь военную хитрость, как вдруг дверца вновь отворилась и выпустила одного из саней рабочего. Мальчишка пустился бегом в сторону улицы Ренуара. Несколькими минут спустя он вернулся с двумя бутылками воды. Поставив их на землю, он полез в карман за ключом. Люпен тем временем отошёл от меня и неторопливо проследовал вдоль стены, делая вид, будто прогуливается. Как только ребёнок вошёл в дверь и захлопнул её за собой, Люпен подскочил и успел вставить в паз замка кончик ножа. язычок замка не защёлкнулся и теперь достаточно было толкнуть дверь, чтобы она отворилась готово сказал люпен сперва он осторожно заглянул в щель потом к моему величайшему изумлению приспокойно вошёл последовав его примеру я убедился что в метрах в 10 от стены посажена густая роща целавров позволяющая незаметно подойти поближе Люпен остановился среди кустов. Я приблизился к нему, и так же, как он раздвинул ветви. Моим глазам открылось столь неожиданное зрелище, что я невольно ахнул. Люпен же процедил: "Чёрт побери, до чего занятно!" В пространстве между двумя домами без окон мы увидели тот самый дворик, что был изображён на старой картине, купленной мною у старьёвщика. Тот самый дворик. В глубине у задней стены виднелась лёгкая колоннада той самой греческой ротонды. Посредине те самые каменные скамьи на круглой смотровой площадке, от которой четыре ступени вели к бассейну, выложенному замшелыми плитами. Налево высился тот самый колодец с зателивой железной крышей, а рядом те самые солнечные часы со столбиком и мраморной доской. Тот самый дворик. Всё это было невероятно странно, тем более что у нас с Люпеном не выходила из головы дата 15 апреля, указанная в углу картины. Мало того, сегодня 15 апреля, И именно в этот день человек шестнадцать-восемнадцать, столь различного достатка, столь непохожих по манерам, решили собраться в этом заброшенном уголке Парижа. В тот миг, когда мы их увидели, все они сидели отдельными кучками, кто на скамьях, кто на ступеньках, и ели. Неподалеку от моей соседки с дочерью расположилась еда, Вся семья рабочего и чта нищих. Поодаль, выложив ломти ветчины, банки с сардинами и швейцарский сыр, сгрудились лакей, толстяк в засаленной куртке, пехотный капрал и две сестрицы, отличавшиеся худобой. Была половина второго. Нищие и толстяк достали трубки. Мужчины курили у ротонды, Женщины подошли к ним поближе. Казалось, все здесь друг друга знают. Мы находились довольно далеко от них и не слыхали, о чём они говорят. Однако заметно было, что у них идёт оживлённая беседа. Больше всех выделялась барышня с собачкой. Окружённая слушателями, она пылко что-то доказывала, подкрепляя свои слова энергичными жестами. перевожившими собачку, которая яростно лаяла. Вдруг кто-то вскрикнул, и сразу же раззвучали вопли ярости. Все ринулись к колодцу. Оттуда в это время вылезал мальчик, сын рабочего. К поясу его был прицеплен железный крюк, от которого тянулась верёвка. Трое его братьев поднимали его, крутя ворот. Капрал оказался растоropнее других. Он первым налетел на парнишку. Но тут же в него вцепились лакей и толстяк, между тем, как нищие и тощие сестрицы вступили в рукопашную с родителями мальчика. В мгновение ока мальчик остался в одной рубашке. Лакей, завладев его одеждой, пустился на утек, преследуемый капралом, который вырвал у него из рук штаны, но их тут же схватило пыль. У него одна из сестёр. Они сошли с ума, прошептал я, не зная, что и думать. Ничего подобного, отозвался Люпен. Вот как? Неужели вы понимаете, что происходит? Наконец, Луиза Дернемон, которая очевидно была у них посредницей, удалось восстановить порядок. Все снова уселись, Но теперь у отчаявшихся людей наступил упадок сил. Они застыли молча, изнурённые усталостью. Потянулось время. На скуч ожидания и проголодавшись, я сходил на улицу Ренуара и купил кое-какую еду. Мы подкрепились, не сводя глаз с непостижимой комедии, которая разыгрывалась перед нами. Казалось, с каждой минутой Собравшимся овладевает всё большее уныние. Спины их гнулись всё ниже. Они застыли в безнадёжных позах, поглощённые думами. Не собираются ли они здесь ночевать, спросил я, изнемогая от скуки. Но около 5 часов толстяк в засаленной куртке вынул часы. Все последовали его примеру, оказалось, они мучительно с часами в руках ждут, когда же свершится некое весьма важное для них событие. Но событие не произошло. И спустя 20 минут толстяк безнадёжно махнул рукой, встал и надел шляпу. Послышались сетования. Две тощие сестры и жена рабочего опустились на колени и перекрестились. Барышня с собачкой и нищенка, рыдая, обнялись, и мы видели, как Луиза Дёрнемон печальным движением притянула к себе дочь. Пойдём отсюда, сказал Люпен. Вы полагаете, ожидание окончено? Да, и нам самое время удирать. Мы беспрепятственно удалились. Люпен свернул налево по улице Ренуара, и оставив меня на тротуаре, зашёл в первый дом, соседствовавший с двором, отгороженным стеной. Потолковав с привратницей, он вернулся, и мы остановили автомобиль. Туринская улица 34. Бросил Люпен шоферу. Первый этаж дома 34 по этой улице занимала нотариальная контора. и нас почти сразу же пригласили пройти в кабинет мэтра Воландье, приветливого и улыбчивого человека средних лет. Люпен назвался капитаном в отставке Жан-Нио. Он, дескать, хотел бы построить дом по своему вкусу. И ему рассказали о подходящем участке земли рядом с улицей Ренуара. Но этот участок не продается. "Воскликнул метер Воландие. Вот как? А я слышал, что продаётся. Отнюдь нет, отнюдь нет." Нотариус поднялся, достал из шкафа какой-то предмет и показал его нам. Я был поражён. Это была точь в точь такая же картина, как та, что я купил, и как та, что висела у Луизы Дернемон. "Вы Имейте в виду участок, изображённый на этом холсте, так называемый двор Дернемонов, именно так. Так вот, подхватил нотариус. Этот двор был некогда частью обширного сада, принадлежавшего откупщику Дернемону, тому самому, который был казнён во времена террора. Наследники постепенно продали всё, что можно было продать, Но этот последний клочок земли остался и впредь будет оставаться в их общем владении до тех пор, пока Нотариус рассмеялся. До «Да каких же пор? спросил Люпен. О, это целая история, причём весьма любопытная. Иногда я для забавы листаю пухлую папку с документами, посвящёнными этому делу. Можно полюбопытствовать. А почему бы и нет, ответил метер Воландье, который, судя по всему, был рад рассказать нам эту историю. И не дожидаясь уговоров, он приступил к рассказу. Едва началась революция, Луи-Оггрип Подернемон объявил, что уезжает к жене и дочери в Женеву, а сам запер свой особняк в Сен-Жерменском предместье, рассчитал слуг и перебрался вместе с сыном Шарлем в скромный домик в Пасси, где никто его не знал, кроме преданной старой служанки. Там он скрывался 3 года в надежде, что его убежище не будет обнаружено, и впредь. Но как-то раз, когда он отдыхал после трапезы, к нему в комнату вбежала служанка. Она заметила в конце улицы вооружённый патруль, который двигался по направлению к их дому. Луи Дернемон проворно вскочил и в тот миг, когда в дом застучали, проскользнул в дверь, которая вела в сад, испуганно крикнув сыну: "Задержи их хотя бы на 5 минут". Возможно, он хотел бежать, но обнаружил, что у выхода из сада его поджидают. 7-8 минут спустя он вернулся с полным самообладанием ответил на вопросы и, не сопротивляясь, дал себя увезти. Его сына Шарля тоже арестовали, хотя ему едва минуло восемнадцать. Когда это произошло? Двадцать шестого Жерминаля, на втором году революционного летосчисления, иными словами. Мэтр Воландье помедлил, Взглянул на календарь, висевший на стене, и воскликнул. — Да ведь сегодня как раз годовщина того дня. Арест от купщика произошел именно пятнадцатого апреля. — Любопытное совпадение, — заметил Люпен. — Учитывая, какие были времена, надо полагать, этот арест имел для него самые серьезные последствия. — Да. Последствия были поистине трагические, усмехнувшись, ответил нотариус. Через 3 месяца, в начале Термидора, откупщик взошёл на эшафот. Шарль, его сын, остался в тюрьме, а всё их имущество было конфисковано. Они были несметно богаты, не так ли? вставил Люпен. В том-то и дело. Именно в этом вопросе начинается путаница. Все их богатство, впрямь несметное, бесследно исчезло. Оказалось, что особняк в Сен-Жерменском предместе был еще до революции продан какому-то англичанину, равно как и все замки и земли в провинции, драгоценности, коллекции и прочее добро от купщика. По распоряжению конвента... А затем при директории были предприняты тщательные розыски, но они ни к чему не привели. Во всяком случае, оставался дом в Паси. Дом в Паси купил за бесценок некий гражданин Брокэ, тот самый представитель коммуны, который арестовал Дернемона. Комуна в годы Великой французской революции муниципалитет Парижа Гражданин Брокке заперся там, забаррикадировал двери, укрепил стены, и когда Шарль Дернемон наконец вышел на волю и явился домой, новый обитатель встретил его ружейными выстрелами. Шарль подал на него в суд, проиграл дело, затем предложил продать дом за немалые деньги. Гражданин Брокке держался непреклонно. Он купил дом и не желал с ним расставаться. Он не расстался бы с ним до самой смерти, если бы Шарль не заручился поддержкой Бонапарта. 12 февраля 1803 года гражданин Брукен наконец убрался во свояси, но так велика была радость Шарля, и несомненно умственные силы его были так подорваны перенесёнными невзгодами, что едва он вступил на порог отвоеванного дома, не успев даже дверь отворить. Он пустился петь, плясать, словом повредился в уме. Гром и молния, проворчал Люпен. Что с ним было дальше? Его мать и сестра Полина которая в Женеве вышла замуж за одного из двоюродных братьев. Обе умерли. Забота о больном взяла на себя старая служанка, и они поселились вдвоём в доме в Пасси. Шли годы, и ничего достойного внимания не происходило, как вдруг в 1812 году последовала неожиданная развязка. Старуха-служанка на смертном одре в присутствии двух специально приглашённых свидетелей сделала поразительнейшие признания она объявила что в начале революции откупщик перевёз в дом в пасси мешки полные золота и серебра а за несколько дней до ареста эти мешки исчезли если верить тому что позднее поведал ей шарль дернемон со слов отца сокровища были спрятаны где-то в саду между ротондой, солнечными часами и колодцем. В подтверждение она показала три картины, или вернее три холста. Поскольку тогда они ещё не были обрумлены, откупщик написал их в заточении и ухитрился передать ей с наказом отдать их его жене, сыну и дочери. Предвкушая Обладание сокровищами Шарль и старая служанка хранили тайну. Потом был суд, возврат дома, душевное расстройство хозяина, напрасные поиски, предпринятые служанкой, а сокровища по-прежнему находились там, в саду. И они всё ещё там. Они останутся там навсегда, воскликнул метер Воландие. Есть ли только Если только гражданин Брокэ, который несомненно что-то учуял, не добрался до них. Но едва ли это так. Гражданин Брокэ кончил жизнь в нищете. А что потом? Ну, потом принялись искать. Приехали из Женевы деть Полины, сёстры Шарль. Обнаружилось, что Шарль был тайно женат, и у него остался сын. Все эти наследники взвалили на себя бремя поисков. А Шарль? Шарль жил в полном уединении. Он не выходил из своей комнаты. Никогда? Да нет. И это самое необычное, самая таинственная подробность дела. Раз в году Шарль в Дернэмон вликомой каким-то бессознательным стремлением выходил из своего убежища проделывал тот самый путь, который проделал в своё время его отец, пересекал сады, усаживался то на ступеньки ротонды, изображённой на этой картине, то на край вот этого колодца. В 5 часов 27 минут он поднимался и шёл домой, и до самой смерти а умер он в 1812 году ни разу не бывало, чтобы он пренебрёг этим непостижимым паломничеством. Причём он совершал его всегда 15 апреля в годовщину ареста. Метер в Голландии не улыбался больше. Таинственная история, которую он нам поведал, взволновала его самого. А после смерти Шарля, на мгновение задумавшись, спросил Люпен. С тех пор подхватил нотариус с торжественностью в голосе. Вот уже скоро 100 лет наследники Шарля и Полины Дернемон ежегодно посещают это место 15 апреля. Первые годы были посвящены усердным поискам. Перерыли каждую пядь земли, Перекопали каждый клочок сада. Теперь всё кончено. Поиски почти прекращены. Изредка вдруг ни с того, ни с сего перевернут какой-нибудь валун, пошарят в колодце. Наследники просто рассаживаются на ступенях ротонды, подобно бедному умалишённому, и ждут. Точь в точь, как ждал он. Видите ли, в этом и кроется их трагедия. Вот уже 100 лет Как все отпрыски этой семьи, сменявшие друг друга, утратили, как бы сказать, волю к жизни. Они лишились отваги, лишились предприимчивости. Они ждут, ждут 15 апреля, а когда приходит 15 апреля, ждут чуда. Все они постепенно впали в нищету. Мои предшественники и я мало-помалу продали сперва дом, на месте которого был выстроен другой более доходный. Затем один за другим участки, сады и прочее, но с этим уголком. Наследники не расстались бы и под страхом смерти. Они единодушны. И Луиза Дернемон, прямая наследница Полины, и нищие рабочие, лакей, цирковая плясунья И прочие отпрыски несчастного Шарля. А каково ваше мнение обо всём этом метер Вландье? Помолчав с минуту, задал Люпен новый вопрос. Ну, по-моему, там ничего нет. Разве можно с доверием относиться к рассказным старой выжившей из ума служанке? Разве можно придавать значение причудам душевнобольного? Кроме того, если бы откупщик и впрямь обратил своё состояние в деньги, не кажется ли вам, что эти деньги уже давно отыскались бы? На таком клочке земли можно спрятать документ, драгоценность, но не мешки с сокровищами. А как же картины? Ну, разумеется, это довод. Но считаться достаточным доказательством Он все ж таки не может. Люпен склонился над картиной, которую нотариус извлек из шкафа, и после долгого осмотра спросил. — Вы говорили, картин было три? — Да, одна из них здесь. Ее вручили моему предшественнику, наследнике Шарля. Другая принадлежит Луизе Дернемон. Судьба третьей неизвестна. И все три картины были помечены одной и той же датой, переглянувшись со мной, продолжал Люпен. Да. Её проставил Шарль Дернемон, когда они задолго до смерти велел вставить картины в рамы. Это всё та же дата. 15.4.2. Что означает 15 апреля второго года? по революционному летоисчислению. Поскольку отца и сына арестовали в апреле 1794 года. Ах, вот как, протянул Люпен. Значит, цифра 2 означает Он на несколько мгновений задумался, потом снова заговорил. Не ответите ли вы мне ещё на один вопрос? Не предлагал ли кто-нибудь свои услуги для разрешения этой задачи? "О чём вы говорите?" возопил воздев руки к небу метр Воландии. "Да это бич нашей конторы. С 1820 по 43-й год наследники семьи Дернемон 18 раз вызывали в гости господина Тёрбона, одного из моих предшественников." Всякие обманщики, гадальщики, ясновидящие обещали им отыскать сокровища от купщика. В конце концов было установлено правило. Всякое постороннее лицо, желающее предпринять розыск, обязано предварительно внести в контору определенную сумму денег. Какую? Пять тысяч франков. В случае успеха... К этому лицу переходит треть сокровищ. В случае неуспеха внесенные деньги достаются наследникам. Так что теперь я живу спокойно. Вот пять тысяч франков. — Как? — Что вы говорите? — так и подскочил нотариус. — Я говорю... — повторил Люпен, доставая из кармана пять купюр... И, преспокойнейшим образом выкладывая их на стол, я говорю, вот он мой взнос в пять тысяч франков. Будьте любезны, выдать мне расписку и пригласить всех наследников Дернемона прибыть в пасси 15 апреля будущего года. Нотариус не мог опомниться от изумления. Да я и сам... Как не приучил меня Люпен к всяким театральным жестам, был весьма удивлён. Это серьёзно? проговорил Метер Воланди. Серьёзнее некуда. Ну как бы то ни было, моё мнение вам известно. Все эти неправдоподобные роскозни ничем не подтверждаются. Я придерживаюсь другой точки зрения, возразил Люпен. Нотариус окинул его таким взглядом, каким смотрит на умалишенных. Потом, решившись, взял перо и по всей форме на гербовой бумаге составил договор, гарантировавший капитану в отставке Женнио, сделавшему взнос в пять тысяч франков треть суммы, каковую ему удастся обнаружить. — Если вы передумаете, — добавил нотариус, — прошу вас предупредить меня об этом за неделю. Я извещу семью Дернемонов в самый последний момент, чтобы не терзать этих несчастных слишком долгим ожиданием. Можете известить их хоть сегодня, метр Воландия. Надежда скрасит им этот год. Затем мы откланялись. Едва мы вышли за порог, я вскричал: "Так вы что-то знаете?" "Я?" ответил Люпен. ровным счётом ничего. Это-то меня и забавляет. Но поиски ведутся уже 100 лет. Здесь надо не искать, а размышлять. А у меня впереди 365 дней на размышление. Это даже через щур, как бы мне не позабыть об этом деле при всей его занимательности. Вы ведь, мой дорогой, будете столь любезны напомнить мне о нём? В последующие месяцы я напоминал ему несколько раз, но он как-то пропускал мои слова мимо ушей. Потом я довольно долго его не видел. Потом узнал, что в то время он ездил в Армению и вёл борьбу не на жизнь, а на смерть с султаном, борьбу завершившуюся падением кровавого деспота. Тем не менее, я посылал ему письма по адресу, который он мне оставил. И в этих письмах сообщал сведения а о своей соседке Луизе Дернемон. Несколько лет тому назад у нее был роман с очень богатым молодым человеком, который любит ее до сих пор, но родные вынудили его расстаться с любимой. Молодая женщина была в отчаянии и с тех пор живет вдвоем с дочерью, зарабатывая на хлеб своими руками. Люпен не ответил ни на одно письмо. — Да и получил ли он их? Между тем приближался 15 апреля, и я временами беспокоился, не помешают ли моему другу его многочисленные затеи прибыть на условленное свидание. Наконец наступило 15 апреля, и я уже кончил завтракать, а Люпена всё ещё не было. В четверть первого я вышел из дому и поехал в Пасси. В переулке я сразу же заметил перед дверью Четвёрку мальчишек, сыновей рабочего. Предупреждённый имя, на встречу мне вышел метр валандье. А где же капитан Женнёо, вскричал он. Его ещё нет? Нет, и смею вас уверить, все ждут его с нетерпением. И впрямь наследники сгрудились вокруг нотариуса, и на знакомых мне лицах не видно было того выражения угрюмой безнадёжности, которая омрачила их год назад. Они надеются, сказал метр Воландия. И это моя вина. Чего вы хотите? Ваш друг произвёл на меня такое впечатление, что я вселил в души этих бедняк доверие к нему, доверие, которого сам не разделяю. И всё-таки этот капитан Жаннё удивительный человек. Нотариус стал меня расспрашивать, И я сообщил ему более или менее фантастические сведения о капитане Женнио. Наследники выслушали их, качая головами. Луиза Дернемон прошептала, а если он не приедет? — Нам достанется пять тысяч франков, и то хорошо, — заметил нищий. — Но тщетно. От слов Луизы Дернемон на всех словно повеяло холодом. Лица нахмурились, и я почувствовал, как всех охватила гнетущая тревога. В половине второго две тощие сестрицы вознеможения опустились на скамью. Потом толстяк в засаленной куртке внезапно набросился на нотариуса с упреками. — Ну что ж, мэтр Воландье, вы нам за это ответите! — Да. Вы должны были доставить сюда капитана, живого или мёртвого. Это жулик. Ясное дело. Он злобно покосился в мою сторону. Локей тоже пробормотал какое-то ругательство по моему адресу. Но тут старший мальчишка показался в дверях и завопил: "Кто-то едет на мотоцикле!" Из-за стены послышался рёв мотора. какой-то человек, рискоя переломать себе кости, спускался на мотоцикле по переулку. Перед дверью он резко затормозил и соскочил на землю. Несмотря на пыль, покрывавшую его плотным слоем с головы до пят, мы заметили, что одет он не по-дорожному. На нём был тёмно-синий костюм, брюки с безукоризненной складкой, чёрная фетровая шляпа, и лаковые туфли. Разве это капитан Жаннё? возопил нотариус, не сразу узнавший мотоциклист. Он самый, объявил Лёпен, протягивая нам руку. Капитан Жаннё собственной персоной. Просто я сбрил усы. Натер в Аландии. Вот расписка, скреплённая вашей подписью. Он ухватил одного из мальчишек за руку и распорядился. — Беги на стоянку автомобилей и передай, чтобы прислали машину на улицу Ренуара. Стрелой. В четверть третьего у меня неотложное свидание. Все зароптали. Капитан Женео извлек из кармана часы. — Ну, к чему волноваться? Сейчас без двенадцати два. В моем распоряжении добрых четверть часа. Но до чего же я устал, боже мой! А главное, как проголодался!» Капрал поспешно протянул ему свой пайковый хлеб. Он откусил огромный кус и, усевшись, произнес. «Прошу прощения. Скорый из Марселя сошел с рельс между Дижоном и Ларошем. Человек двенадцать погибло. Многие получили увечья. пришлось помогать. Потом в багажном вагоне я откопал вот этот мотоцикл. Метер, будьте любезны, распорядиться, чтобы его доставили законному владельцу. На руле есть бирка. А, малыш вернулся, машина ждёт на углу улицы Ренуара. Превосходно. Он глянул на часы. О, нельзя терять ни минуты. Я смотрел на него с недаемым любопытством. А что должно быть испытывали наследники Дернемона? Разумеется, они не питали к капитану Женнё того доверия, какое я питал к Люпену, и всё же лица их, искажённые волнением, были бледны. Капитан Женнё медленно пошёл налево, и приблизился к солнечным часам. Их основание представляло собой фигуру человека с мощным торсом, державшего на плечах мраморную доску, над поверхностью которой так потрудилось время, что с трудом можно было различить деления, обозначавшие часы. Наверху Амур с раскрытыми крылышками держал длинную стрелу, служившую часовой стрелкой. С минуту капитан сосредоточенно рассматривал солнечные часы. Затем он произнёс: Потрудитесь принести нож. Где-то дважды пробили часы. В этот самый миг тень стрелы на освещённом солнцем циферблате коснулась трещины, тянувшейся по мрамору и делившей циферблат над две примерно равные части. Капитан схватил складной нож, который ему протянули, открыл его и лезвием острия с величайшей осторожностью принялся скрести смесь земли, мха и лишайника, которой была забита узкая щель. На расстоянии всего 2 см от края он остановился. потому что Нош наткнулся на препятствие. С помощью большого и указательного пальца Люпен извлёк из углубления какой-то небольшой предмет, протёр его ладонями и передал нотариусу. Держите, месьер Воландье. Вот уже кое-что. Это был огромный, не меньше ореха бриллиант, изумительной огранки. Затем капитан снова принялся за дело и почти сразу же новая остановка мы увидели второй бриллиант великолепием и чистотой не уступавший первому затем на свет появился третий четвёртый за какую-то минуту исследовав всю трещину от края до края доски и не углубившись в неё больше чем на полтора сантиметра капитан извлёк на свет 18 одинаковых бриллиантов. За эту минуту вокруг солнечных часов никто не проронил ни звука, никто не шелохнулся. Наследники были в столпнике. Потом толстяк прошептал: "Разрази меня гром". А Капрал простонал: "Ох, капитан, капитан". Обе сестры лишились чувств. Барышня с собачкой опустилась на колени и стала молиться. Лакей шатался, обхватив обеими руками голову. Он был словно пьяный. Луиза Дернемон плакала. Когда все немного успокоились и захотели поблагодарить капитана Женнио, того уже и след простыл. Несколько лет спустя мне наконец представился случай расспросить Люпена об этом деле. В пылу откровенности он сказал: Вы об истории с 18 бриллиантами? Боже мой, подумать только, что 3 или 4 поколения таких же людей, как мы с вами, напрасно искали решение этой задачи. А в 17 бриллиантов спокойно лежали на месте, чуть-чуть прикрытые грязью. Но как вы догадались? Я не догадался, я додумался. По правде сказать, долго раздумывать не пришлось. С самого начала меня поразило одно обстоятельство. Во всей этой истории самую важную роль играло время. Шарль Д'Арнемон, когда он еще был в здравом уме, сам начертал дату на трех картинах. А потом, когда он заблудился в потемках, слабый луч сознания ежегодно приводил его к... на середину старого сада. И тот же луч уводил его оттуда каждый год в одно и то же время, а именно в 5 часов 27 минут. Что, так сказать, управляло его расстроенным рассудком? Какая высшая сила распоряжалась несчастным безунцем? Вне всякого сомнения, это было инстинктивное понятие о времени. На картинах от купщика оно воплощено в солнечных часах. Это было годовое обращение земли вокруг солнца, приводившее Шарля Д'Арнемона в определенный день в сад в пасси. Наконец, это было ежедневное обращение земли вокруг своей оси, выгонявшее Шарля из сада, в один и тот же определённый час, по всей видимости, тогда, когда солнце, лучи которого в те годы встречали на своём пути препятствие, ныне исчезнувшие, уходило из сада в паси. Всё это тоже символизировали солнечные часы. Вот почему я сразу понял, где следует искать. Но как вы установили время поисков? Да попросту посмотрел на картины. Современник Шарля Дернемона Мог написать 26-е Жарминале 2-го года. Мог написать 15 апреля 1794 года. Но только не 15 апреля 2-го года. Я изумлен, что никому это в голову не пришло. Значит, цифра 2 означает... 2 часа, разумеется. Вот как, по-видимому, было дело. Сначала откупщик обратил всё своё состояние в золото и серебро. Потом для опущей безопасности купил на эти деньги 18 превосходных бриллиантов. Застигнутый патрулём, он бросился в сад. Где спрятать бриллиант? случайно ему на глаза попались солнечные часы. Было 2 часа дня. Тень стрелы падала на трещину в мраморе. Он покорился знаку, подданному тенью, закопал в пыль свои 18 бриллиантов, а затем вернулся в дом и хладнокровно отдался в руки солдат. Но ведь тень от стрелы ложится в 2 часа На трещину в мраморе каждый день, а не только 15 апреля. Не забывайте, любезный друг, что мы имеем дело с безумцем, а у него запечатлелось в мозгу именно эта дата. Пусть так, но ведь если вы разгадали эту загадку, вам ничего не стоило в любой день в течение целого года проникнуть в сад и похитить бриллиант Верно, и я так бы и поступил без колебаний, если бы речь шла о других людях. Но я пожелел этих горемык. Да и потом, вы же знаете старого сла Люпена. Он пойдёт на любое сумасбродство ради того, чтобы покрасоваться в роли благодетельного гения, а заодно ошаломить ближних. Ба, воскликнул я. Не такое уж это сумасбродство. 6 прекрасных бриллиантов. Полагаю, что наследники Дернемона с радостью выполнили уговор. Люпену взглянул на меня и ни с того, ни с сего разразился хохотом. Так вы ничего не знаете? Да, наследники Дернемона изрядно обрадовались. Тут спорить не приходится. Однако любезный друг На другой же день уславного капитана Женнё оказалось ровно столько же заклятых врагов, сколько было наследников у Дернемона. На другой же день две тощие сестрицы и толстяк организовали сопротивление. Договор он ничего не стоит, поскольку никакого капитана Женнё нет в природе, и это не трудно доказать. Откуда взялся этот капитан Женнё, этот авантюрист? Пусть только сунется, мы ему покажем. И даже Луиза Дернемон? Нет, Луиза возражала против этой низости. Но что она могла поделать? Кстати, когда она разбогатела, возлюбленный вернулся к ней, и больше я о ней ничего не слыхал. Что же было потом? Потом любезный друг Я убедился, что попал в ловушку, и законным путем ничего не добьюсь. Поэтому пришлось мне пойти с ними на сделку и принять в уплату один скромный бриллиантик, наименее красивый из всех и самый маленький. Вот и лезьте после этого вон из кожи, чтобы услужить ближнему. И Люпен процедил сквозь зубы. Благодарность, признательность — все это выдумки. Хорошо еще, что честным людям остается в утешении чистая совесть до сознания исполненного долга.